и увидела два сильных белых крыла, которые размеренно поднимались и опускались у нее за спиной. «Все-таки умерла. И лечу к первому волшебнику», — обреченно подумала Алида. «Мурмяуза жалко. Остался совсем один». Но ветер так рьяно путал ее волосы, таким влажным холодом обдавал голые лодыжки, что Алида засомневалась. «А чувствуют ли все это мертвецы?» Она осмотрелась внимательнее и увидела что ее держат чьи-то костлявые руки, обтянутые сероватой кожей. И тут ее осенило. Отпусти меня, проклятый демон, завопила Алида, перекрикивая шум ветра в ушах. Что? прямо здесь поинтересовался Мелдиан, кивнув на сизую морскую рябь. Ну, нет, конечно, немного подумав, возразила Алида. Но как только под нами будет суша, «Сразу отпусти, хорошо?» «Естественно. Не тащить же мне ваши туши пожизненно!» — фыркнул рогатый. Белые барашки морской пены ребили внизу, но Алида старалась не смотреть на них, чтобы голова не закружилась еще сильнее. С одной стороны, она была даже рада покинуть судно, но с другой она пыталась понять, куда и зачем несет ее Мелдиан. «Мы летим к Вольфзунду?» — обреченно спросила Алида. Папин замок в противоположной стороне. География не твой конек, верно? Тогда куда ты настащишь и зачем? Не зря отец говорил, что люди туповаты, — вздохнул Альют. — Ты намылилась в птичьи земли, так? Ну, вот я тебя туда и примчу. Или ты предпочитаешь быть растерзанной, той матросней? Приличная девушка поблагодарила бы своего доброго спасителя. — Спасибо. — спохватилась Алида. — Если ты, конечно, меня потом не убьешь. Через несколько минут полета она настолько осмелела, что отважилась взглянуть вниз. Алида увидела собственные ноги в ботинках, которые болтались на фоне все той же бесконечной водной глади. Она снова испугалась, подумав, что, возможно, придется лететь несколько дней, если не недель. Интересно, Мелден позаботится об их с пропитании? «А когда мы прилетим?» — осторожно поинтересовалась Алида. «Скоро, а может, и не скоро. Смотря как считать», — ответил демон. «Папа бы прочитал тебе целую лекцию на тему быстротечности времени и относительности всего сущего. Но я, слава первому волшебнику и преисподней, не такой нудный. Может, с возрастом стану. Кстати, о занудах. Где твой огненоголовый лев?» — Ричик в библиотеке, — вздохнула Алида. — Вот как. Он читает, а девчонка бороздит просторы морей в компании каких-то раздолбаев. Хорош защитничек. Как тебя на корабль-то занесло? Я услышала, что один торговец собирает команду, чтобы плыть в птичьи земли и искать наставников. Наверное, бабушка тоже улетела туда после... ну, после превращения. Вот и поехала искать корабль. «Птичьи земли ведь, правда, притягивают птиц?» и «Если бы я не хотел тебя расстраивать, то сказал бы, что да. Но я люблю, когда людишки плачут», — усмехнулся Альют. «Но почему-то видеть слезы на твоих прелестных глазках мне не хочется. Поэтому я, пожалуй, лучше промолчу. Скоро сама все увидишь». Мелдиан сложил крылья и вошел в такой головокружительный вираж — что Алида в очередной раз попрощалась с жизнью и представила, что увидит вместо себя седоголовую старушку, когда в следующий миг взглянет в зеркало. Ни морские путешествия, ни воздушные ей совершенно не нравились. Была бы ее воля, она бы вообще ни за что не покинула свою деревенскую избушку. Впереди под ними замаячило что-то буро-зеленое, похожее на заплатку на шелковом покрывале воды. — Пятно стремительно росло, и Алида наконец поняла, что они снижаются и летят к суше. — Добро пожаловать в птичьи земли! — сказал Мелдиан и мягко опустился на покрытую травой пустошь. Ватные ноги не держали Алиду, и она присела на травку, прижав к себе испуганного мурмяуза. Мелдиан сложил крылья за спиной, точь в точь как голубь, и сощурил черные глаза без зрачков. — Тебя укачало, что ли? — Алида кивнула. Спазмы действительно скручивали ее желудок, и если бы она открыла рот, чтобы ответить, ее бы наверняка стошнило. Трава здесь росла какая-то особенная, не зеленая, а сизоватая, будто покрытая тоненькой корочкой сахара. Вокруг было так тихо, что воздух казался спящим, застывшим. Крикнешь — и расколется на миллионы прозрачных частиц. — А где птицы? — спросила Алида. Ей думалось, что раз это место зовут птичьими землями, то ее непременно встретят целые стаи галдящих пернатых друзей. Но пока не то что птиц, даже комаров не было видно. Мелдин рассмеялся. «Птиц тут предостаточно, можешь не сомневаться. Но не все такие, как ты думаешь. А птицы-наставники тоже здесь?» Затаив надежду, спросила травница. «Пойдем-ка лучше подкрепимся», — сменил тему рогатый. «У отца здесь есть небольшой домик за лесом. Приготовься, снова будем лететь». Он распахнул руки навстречу Алиде, словно приглашая его обнять. Алида рассудила, что в одиночку, да еще и пешком, без карты, она вряд ли найдет бабушку, уж скорее заблудится. Переборов отвращение, она шагнула к этому странному существу, и обняла его костлявое, но крепкое жилистое тело. Мурмяус оказался зажат между ними, но принял свою участь безропотно. Мелден с мягким шелестом расправил свои крылья, и Алида невольно залюбовалась ими, белые, большие, с длинными маховыми перьями, плотно прилегающими друг другу, будто черепицы на крыше. Альют сделал ими первый взмах, и путешественники оторвались от земли, снова отдавшись во власть прохладного, но не такого яростного, как над морем ветра. Воздух здесь пах так, как любила Лида, землей и деревьями, свежей травой, камнями и корой. Она немного расслабилась, убедившись, что Мелдиан не собирается делать ей ничего плохого. — Не завидую я твоим матросам, — произнес на лету Альют, — не сладко им придется. — Почему? — спросила Лида. Мы же благополучно долетели. Это видела береговую линию перед пустошами? Сплошные обломки камней. Тут причалить можно только с одной стороны. Но там поле птиц. И что с того? Эх ты, наивная душа! Небось, синичек представляешь. Не, эти птички не так просты. Посмотри направо. Видишь? Алида повернула голову до боли в пальцах, вцепившись в куртку Мелдиана чтобы не упасть, и увидела песчаный пляж, а после него поле, сплошь усеянное какими-то растениями, жирными листьями и огромными раздутыми бутонами в форме бочонков. Если хозяйки не хотели вторжения чужаков, они выпускали пташек. По крайней мере, так было раньше. Стоит задеть кустик... И из каждого такого бутона вылетает разъяренная птица. Они стаи набрасываются на чужаков и выклевывают им глаза. Крики, кровь — словом, не самое приятное зрелище. «И ты не боишься за свои глаза?» — с ужасом воскликнула Алида, в красках представляя картину, описанную демоном. «Мне нечего бояться, я свой. С хозяйками почти дружу. Ты тоже не бойся». Я скажу, что ты со мной для одного дела. Только не спрашивай пока для какого, договорились?» «Договорились», — вздохнула Алида, понимая, что снова Альюды да ее перехитрили. Хоть бы дело этого рогатого типа не стоило ей жизни. За пустошью виднелся лес, дремучий и страшный. Деревья в нем показались Алиде гораздо выше обычных, и она заволновалась. В сказках в таких лесах непременно водилась нечисть. А герои подстерегали опасные испытания. Она так устала, что хотела просто лечь на мягкий мох и подремать, предварительно подкрепившись несколькими маковыми сушками из связки. Хотя зачем ей бояться лесной нечисти, когда герой из страшных сказок и так несет ее в своих когтистых лапах? Алида представила, как Мелден бросит ее в гигантское гнездо на растерзание таким же, как он сам. «Не цепляйся ты так, я ж держу», — проворчал Альют, морщась. Наверное, цепкие пальцы Алиды больно щипали его. «Лучше достань свирель из левого кармана». «Что?» — ошарашенно спросила Алида. «Ну, свирель, дудочка такая. Давай, доставай». «Зачем?» Алида не понимала, снова он шутит или говорит всерьез. «Да что же вы, женщины, за существа такие?» — сказал, «достань свирель, быстро». Алида послушно скользнула пальцами в карман куртки Альюда и действительно нащупала там тонкую деревянную дудочку с отверстиями и показала Мелдиану. «Да, она, молодец. Играть умеешь?» Лида неуверенно поднесла свирель ко рту и дунула. Получилось что-то среднее между скрипом старого ботинка и хрипом умирающего. Мелдиан прижал свои подвижные заостренные уши, и спикировал на толстую ветку дерева. Круглые темно-зеленые листья всколыхнулись от веса Альюды и пассажиров. — Все сам, все сам, — вздохнул он. — Ну ладно, не привыкать. Алида отпустила Мелдиана и аккуратно присела на ветку, поглаживая Мурмяуза. Она затаила дух, наблюдая, как демон осторожно выдувает из свирели изящную и витиеватую мелодию. Сначала робко и смело. Мелодия словно птенец расправляла крылья. Потом, постепенно усложняясь и разрастаясь, она окрепла и потекла над деревьями плавно, как дым от костра в первую майскую ночь. Алида заслушалась. Она и представить не могла, что Мелден такой искусный музыкант. Красиво выдохнула путешественница. Мелдиан махнул ей рукой, прося не мешать и продолжил выводить свою колдовскую трель. Лидия почудилась, будто откуда-то отдохнула полынью и черемуховой пыльцой. Этот мрачный, неприветливый лес как будто зазвенел тысячи крохотных колокольчиков, ожил, задышал, расправил плечи. Он был живой, это сразу стало заметно. Лида, затаив дыхание, любовалась наступившими переменами. Она стала замечать, как красиво сверкает паутина, притаившись в ветках, как дрожат на кончиках листьев капельки росы, похожие на осколки волшебных зеркал. Откуда-то издалека донеслась ответная мелодия, и, казалось, ее вводил целый хор прекрасных неземных женских голосов. Мелдин удовлетворенно выдохнул и отнял свирель от своих узких губ. Но музыка не прервалась — Дудочка пела теперь сама собой, продолжая самозабвенно выводить переливчатую мелодию. Рогатый бережно опустил свирель в карман и повернулся к Алиде с Мурмяузом. Хозяйки ответили, можем лететь дальше. Хватайся. — А кто такие хозяйки? — зачарованно произнесла Алида. Этот лес, несмотря на свою мрачность, казался ей теперь самым волшебным местом на свете. Мурмяус тоже успокоился и притих, свернувшись клубком у нее за пазухой. «Папины подружки. Сирины, Ты, когда их увидишь, постарайся о своем думать. А то с непривычки так голову заморочит. Мама, не горюй!» — живо откликнулся Мелдзян. Сирины или сирены?» — как Алида помнила этих волшебных существ по сказкам. «Полуженщины» полуптицы, завлекающие путников в смертельные объятия. Она сейчас очень надеялась, что Мелдиан не поведет ее на верную смерть. Но больше полагаться было не на кого, и Алида доверчиво обняла Рогатого, а он снова взмыл в воздух, осторожно поднимаясь над древесными кронами. Сначала Алиде показалось, что макушки впереди растущих деревьев, унизаны большими пушистыми соцветиями, похожими на те, что распускаются на вербе по весне, только гораздо больше. Женское пение становилось все громче, сплетаясь с волшебной музыкой свирели Мелдиана. Но когда одно из соцветий перепорхнуло с одной ветки на другую, Алида поняла, что это живые существа. Крупные, гораздо больше коршуны или филина птицы усеяли лесные деревья. Но птицами их можно было назвать лишь отчасти. Голова, шея и грудь у них были точь-в-точь, точь, как у обычных женщин. Лица светились какой-то потусторонней красотой. Пестрые перья сверкали множеством оттенков в неярком свете пасмурного дня. У многих женщин-птиц головы и груди были украшены тиарами и тяжелыми ожерельями из деревянных бусин, перьев и необработанных кристаллов. «День доброй, девушки!» Поздоровался с сиренами от чего те лучезарно заулыбались, а некоторые, самые молодые, смущенно захихикали, томно поглядывая на крылатого парнишку. — Что это за девушка с тобой, Мел? — спросила женщина-птица с красивым густо-синим оперением и тиарой, украшенной еловыми шишками. — Она вроде бы не чужая, но не из таких, как ты. — Это знакомая моего отца, — ответил Мелдиан. Она — хранительница. Сирины заохали и, важно, закивали Алиде, словно одобряя ее присутствие в своих землях. Она хотела спросить, не видели ли они птиц-наставников, но пение сиренов, которое продолжало литься откуда-то, словно сотканное из воздуха, даже когда они говорили, убаюкивало ее. Алида будто видела сон об уютном доме, о чашке с васильками, о пучках трав под потолком. А бабушки? бабушке!» Почему-то в этом сне был и Ричмольд, не угрюмый и задумчивый, как обычно, а со счастливой улыбкой на лице. Очертания женщин-птиц то расплывались перед глазами, подергиваясь непонятным туманом, то снова приобретали ясность. «Усыпили вы, бедняжку, девчата!» — услышала она голос Мелдиана, доносящийся будто из-под слоя ваты. Полетим мы в папин домик, а потом к древунам, по делам. Я к вам еще загляну, милашки. Сирины снова захихикали и стали посылать Альюду воздушный поцелуй, элегантно взмахивая цветными крыльями. Лида изо всех сил старалась не провалиться в сон, ведь нельзя оставлять мурмяуза одного в компании демона. Еще и страница в ее сумке. — Ну, конечно! — Мелдин специально протащил ее мимо усыпляющих сиренов, чтобы уговорить отдать страницу. И как она сразу не догадалась. Алида с усилием разлепила глаза и угрюмо сдвинула брови. Она будет на чеку. Он ее не проведет. Она сжала ремешок сумки так сильно, что костяшки пальцев побелели. Как все-таки жалко, что Ричмальд с ней не поехал. А может, просто струсил? Может, давно отдал свою страницу магистру, да и вуз не дует. А она здесь рискует жизнью, разыскивая их учителей. Под ними расстилался дремучий лес, как бескрайний ковер, сотканный из лохматой шерстяной пряжи зеленых оттенков. Душистый лесной воздух приятно обдувал лицо, и Алида поймала себя на мысли, что теперь ей вовсе не страшно лететь. Наоборот, полет начал доставлять ей удовольствие. И если бы не желание казаться серьезной и бдительной, она давно бы рассмеялась. Между темными макушками деревьев показался просвет, и Мелдин спикировал вниз. На поляне выселся небольшой каменный дом, больше похожий на кладбищенскую часовню с острым шпилем и окном-розеткой. Дом был обнесен забором из длинных неотесанных кольев, на которых были надеты какие-то серо-бурые кругляши, Альют приземлился на ноги перед домом, и Алида отцепилась от него, по-прежнему крепко сжимая рукой ремешок сумки. «Внутри может немного пыльно, но ты не стесняйся, проходи. Ноги можешь не вытирать», — напутствовал Мелдиан. Он еще раз дунул свирель, и мелодия замерла, оставив лишь густую тишину, типичную для любого другого леса. Алида повернулась ко входу, намереваясь войти внутрь, но ее взгляд споткнулся, остановившись на ограде. Ее прошиб холодный пот. То, что она сначала приняла за каменные кругляши, оказалось черепами, подозрительно похожими на человеческие. — Ну да, что? — пожал плечами Мелдин, проследив за взглядом травницы. — Должен же кто-то присматривать за домом. В замке горгульи, а здесь вот эти ребята... Осознание того, что он так спокойно говорит о несчастных погибших, заполнило разум Алиды, как ядовитый болотный газ. Все веселье и радость полета куда-то делись, рассеялись, как утренний туман. Скорее всего, они и были просто мороком, насланным сиренами. — Я никуда с тобой не пойду, — вдруг заявила Алида. — Вы чудовище! Человеческая жизнь для вас ничего не значит, — И вы на самом деле надеетесь, что мы отдадим страницы сами? Да я лучше брошу ее в огонь, чем отдам тебе и твоему папаше. Страх, усталость и обида за тех, кому принадлежали эти черепа, навалилась на Алиду. Сдавила грудь, мешая дышать. Она больше не хотела встречаться ни с чем волшебным. Нет, никогда в жизни, ни за что на свете.